Глава 51. Одух любви, васпрянь. Пусть аппетит, не притупляясь, вновь ко мне вернётся. Ведь как бы ни был я сегодня сыт, вовсю на завтра голод разовьётся. Будь ты таким же, нынче пусть твои глаза слепаются от пресыщения, но завтра запылай мой дух любви, тупое о далей о цепенение. Уильям Шекспир Свадьба Макса и Мадлен проходила в её родовом поместье в глубокой провинции. Жить молодые намеревались в столице, там и дом себе присмотрели уже, в котором станут детей растить. А вот свадьба? Свадьбу по местным традициям надо было играть в родовом поместье. Причём опять же по традициям в доме у жениха, мол, он невесту приводит в свой род, знакомит с местом, в котором родился и вырос, и так далее. Но так как Макс появился здесь из другого мира, своего дома не имел, то и свадьба переместилась в дом к невесте. Чуть позже из слухов во дворце я узнала, что отец Мадлен, поборник этикета и стародавних правил, был настолько шокирован высоким положением жениха, что согласился на все его условия. И на свадьбу у себя в замке, и на приглашение императорской четы, и на празднование, которое обычно проходило гораздо скромнее. К свадьбе Макса я не готовилась. Ну только наряд новый заказала у портнихи. Надо же было продемонстрировать окружающим, что молодая императрица как сыр в масле катается. И, конечно же, макияж с причёской сделала перед самым событием. В назначенный день мы с Ричердам с утра пораньше порталом перенеслись по указанным координатам прямо к замку Мадлен Арантайской. Высокий мрачный дом. Вот как я характеризовала бы в трёх словах это жилище. Мне лично не хотелось бы ни расти здесь самой, ни воспитывать в этих стенах своих детей. Настоящий средневековый замок с затхлым воздухом, узкими коридорами и небольшими окошками. Построен так, чтобы выдержать несколько дней осады, хотя я с трудом понимала, какой дурак будет осаждать замок, считай в самой гуще леса. Ричарду мои мысли были совершенно не интересны. Едва появившись на небольшой поляне перед замком, он хлопнул в ладоши, и дверь замка отворилась сама собой. Эм, только и смогла я произнести: "Ты же не хозяин здесь?" В ответ снисходительный взгляд. "Я император драконов, милая. Мне подчиняются все драконы, где бы они ни находились, и их жилища тоже". "Ясно". Позёр. Сложно было, конечно, просто подойти и постучать в дверь, как приличные люди. Надо было обязательно покрасоваться перед беременной женой. В замке нас уже ждали всё многочисленное семейство С любопытством высыпала встречать самого императора с беременной супругой. По местным патриархальным традициям беременная женщина, особенно на поздних сроках, должна была сидеть дома и в зависимости от уровня достатка семьи, так или иначе готовиться к рождению ребёнка. Не хочет пинетки вязать, пусть хотя бы книжки читает. Про любовь, конечно, с счастливым концом. Я, естественно, плевала на данные замшелые традиции. Ричард, понимая это, даже не пытался настаивать на чём-то подобном. И потому здесь и сейчас семья Мадлен Арантайской была удостоена чести лицезреть свою правительницу на сносях. Ну и, естественно, вся округа узнает о подробностях свадьбы в ближайшее время. Не успеем мы с Ричардом вернуться порталом во дворец, а господа без малейшего стеснения станут обсуждать между собой мой наряд, моё поведение, мой внешний вид. слуги, конечно же, примкнут к своим хозяевам, и вся округа наполнится слухами на несколько месяцев вперёд. Но мне от этого было ни холодно, ни жарко. Мало того, я собиралась чуть позже добавить масло в огонь и прислать в эту глушь магическими вестниками 3-4 экземпляра выпущенных моим издательством откровенных любовных романов с личным автографом, разумеется. Тут-то драка начнётся, когда члены семейства разберутся, что к чему. Но пока что это были только планы. Прямо сейчас же мы с Ричардом должны были отвечать на приветствия многочисленных родственников Мадлен. Семья у неё была большой. Пятеро детей у родителей, две дочери уже вышли в брачный возраст, и им срочно искали женихов. Тётки с дядьками, бабки с детками. В общей сложности в родовом замке, кроме хозяина без права наследования, проживали 20 существ. Ну и сам наследник, старший сын которого планировали женить на дочке соседа, графа, уже следующим летом. И, конечно же, жену наследник приведёт в отчий дом, и детей они станут рожать здесь. Отец Мадлен, высокий, широкоплечий шатен с тёмно-зелёными глазами, бывший военный, ныне скромный земледелец, выступил вперёд с приветственной речью, едва увидев почётных гостей. Ваше величество, рады видеть вас здесь. Позвольте мне от лица моей семьи уверить вас, он говорил о своей верности царю и отечеству, о том, что его родня всегда будет стоять на страже интересов государства, а наследники, которые, он уверен, обязательно пойдут по его стопам. Говорил, говорил, говорил. Мы с Ричардом слушали его с каменными лицами. Не знаю, вслушивался ли Ричард в сказанное, я же пропускала практически всё мимо ушей. Меня интересовали в первую очередь жених с невестой, но с ними я увиделась немного позже. Мадлен и Макса среди встречавших не было. Они пока что переодевались в своих комнатах, готовились к церемонии.